Снова обретя былую свирепость и волчье свое обличие, они уничтожили фундамент, на котором стоял их город, и его упадок и крушение было теперь не остановить. Эта мысль посетила сразу нескольких людей, и слово «метапонт» быстро завладело многими умами. Чудесен был город Метапонт, склады его ломились от мяса и фруктов, в храмах не помещалось все золото и серебро города. Вставая в общих трапезных от пустых мисок, люди, хитро подмигивая друг дружке, спрашивали, словно произносили заветный пароль. «Что мы будем есть в Метапонте?» «Дроздов и свинину. Вот что мы будем есть в Метапонте», — звучал отзыв. «Что будем пить в Метапонте?» «Вино. Свезувие. Вот что мы будем пить в Метапонте». «Каковы будут девушки в Метапонте?» «Как разломленные апельсины». Вот каковы будут девушки в Метапонте. Далеко ли до Метапонта? Шестьдесят миль, одна ночь и один день пути. Опасная мысль пришла нескольким людям, которые часто бывали в фуриях по делам, для наблюдения за разгрузкой и для переговоров с членами Совета. Каждый день вернувшись, они рассказывали о богатствах Метапонта. И вид у этих нескольких был уже не такой голодный, как у остальных». Они мысленно отъедались в Метапонте. Совещание командиров, на котором Спартак требовал отсрочки, Фульвий колебался, а Крикс помалкивал, окончилось в полдень. А сейчас стоит ночь, темная, безлунная. Луна отправилась в путешествие и вернется не скоро. Уже совсем темно. Не видны даже очертания гор, только слышен шум моря. В лагере возня, шепот, шаги на неосвещенных улицах. Потом наступает мертвая тишина, от которой недолго оглохнуть. Затихают шаги часовых, и тут же шорохи, шепот, торопливое шарканье сандалий из всех углов. Беспокойнее всего в кельтском квартале у галлов и германцев. Непосвященные тревожно вслушиваются во все эти звуки, сидя в своих палатках тихо, как мыши. Но среди посвященных гуляет пароль. «Далеко ли до метапонта?» — спрашивают одни. «Шестьдесят миль, одна темная ночь и один короткий день», — отвечают другие. А еще разносится слух. «Крик с нами». Ночь очень темна. Не видны даже очертания гор. Сирокко делает тьму душной до пота. Люди стонут во сне, потому что видят кошмары. В шатре, под пурпурным стягом, сидит в углу перед масляной лампой император. Напротив него защитник Фульвий громко читает доклад Совета Фурий о причинах сбоя в поставках репы. К этому часу три тысячи заговорщиков уже ускользнули из лагеря и наполовину шагают, наполовину бегут по дороге, проложенной по краю мерцающего моря и ведущей к городу Метапонту. Основание города Метапонта тоже восходит к легендарным временам Троянской войны. В трудноразличимых пергаментах, хранящихся в магистратуре, говорилось, что строить его начал Нестор, пилосский вождь, покоривший вместе со своими воинами эту землю вина и мясо и принесший италийским варварам азиатское великолепие, искусство и науки. В библиотеке магистратуры хранилась за цветным финикийским стеклом прекрасная коллекция монет. Не толстых и грубых римских кусков серебра с чеканкой только с одной стороны, Такое уродство можно было бы штамповать и не из благородного металла, если бы у властей хватило на это ума. А тоненьких, плоских серебряных кружочков, сладострастно-гладких, с четкими надписями, расшифровкой которых филологи могли доказывать свою премудрость. Город прожил восемь веков, перетерпел десятки вторжений и всегда с улыбкой покорялся победителю, украшая его своей изящной податливостью. Он открывал свои ворота и Ганнибалу, и Пифагору, кланялся многим владыкам и многим богам, среди последних ревностнее всего обожествленному атлету Анадумену. Из подвалов его сочилось сладкое вино, а на крышах беззаботно вертелись флюгера в виде белых коровок. Ни один из его пророков, авгуров, астрономов-эрудитов не сумел предсказать его ужасный конец. Это случилось после захода солнца, когда завершился день, ничем не отличавшийся от всех других дней. Ворота еще не закрылись, крестьяне еще сгибались над своими бороздами. Потом они выпрягли буйволов из плугов, отвели измучившихся за день от жажды животных поилкам и стали разбредаться по своим домам. И тут с юга потянуло густой пылью. Людям было любопытно, что это катится к стенам их города с жуткими криками, под стук копыт. Но скотина, раньше людей, почуявшая беду, уже жалобно мычала и галопом разбегалась по полям. Испуганные крестьяне бросились за своей скотиной, а всадники на взмыленных лошадях за крестьянами. Прежде чем беглецы поняли, что происходит, им посносили головы с плеч. Бойня началась еще за городскими стенами а потом ворвалась в город через все ворота одновременно город мигом потонул в море огня и крови бушеввавшим ночь напролет а ночь то была темна ибал луна отправилась в далекое путешествие и час за часом город голосил во тьме не утихая ни на секунду крики гнева смерти похоти сливались в единый адский рев заглушавший морской прибой когда петухи прокричали во второй раз Весь город был уже почти дотла пожран ненасытным огнем. Когда же солнце высунулось из-за моря, лик его был бледен и заслонен вуалью черного дыма, поднимающегося над развалинами. Все города, захваченные рабами, познали на себе ярость угнетенных. Но судьба Метапонта была особенной, ибо ему выпало страдать одну лишь ночь. На утро Метапонта уже не существовало город основанный троянскими воинами на протяжении восьми веков с улыбкой покорялся каждому поработителю, но флюгера на его крышах вертелись без остановки и вот теперь он был стерт с лица обитаемого мира обугленные стены простояли недолго горелая плоть развеялась по ветру, но долго еще поблескивали среди мусора кусочки серебра монетки и осколки цветного финикийского стекла вот какой урожай собрало то утро. Глава десятая. Весомые причины. Когда к утру о случившемся доложили Спартаку, он сразу понял, что городу солнца пришел конец. Роль гонцов с дурными вестями была исполнена двумя стражниками, очень боявшимися гнева своего императора. Казалось, блестящие шлемы нахлобучены прямо на их красные шеи. В трактире на Апиевой дороге они примкнули к беглым гладиаторам, и с тех пор оставались безукоризненно верны их делу. Храбрые, нескладные, не больно речистые, они доложили. Братья, числом до трех тысяч, исчезли ночью из лагеря, прихватив лошадей. Есть основания предполагать, что они решили разграбить город Метапонт. Доклад был короток и прост, словно речь шла о чем-то будничном и малозначительном. Широкоплечие, толстошеие, стояли слуги Фанния перед Спартаком, крепко сжимая в руках факела, и отчаянно трусили. Однако император не стал гневаться, не проронил ни слова. Вестники сильно удивились. Долго сидел император, не двигаясь, как ему было свойственно. В свете факелов искрилась звериная шкура у него на плечах. Потом он, говоря со своим знакомым фракийским акцентом, потребовал подробностей. Вестники удивились еще больше. В глазах императора светилась какая-то животная тоска. Слуги, знай себе, сжимали факелы. Снаружи уже светало. Наконец император отдал приказание. Как всегда, отрывисто и решительно. Слуги переглянулись. Император был настоящий, лучше не придумаешь. Сбежавших было три тысячи. Против них он выслал шесть тысяч самых своих отважных людей. Сплошь фракийцев и луканцев с заданием вернуть их обратно, если надо, то силой. Но у трех тысяч была двенадцатичасовая фора. Преследователи застали их в метапонте, увлеченно грабящих и бесчинствующих. Через два дня те и другие вернулись назад. Пока же полетело послание в Фурии. В нем говорилось, что в случае, если поставки продовольствия немедленно не возобновятся, император будет считать лично ответственными за последствия членов Совета. Все заволновались. К ним обращался главарь разбойников. Напрасно они вообще с ним связались. Но сейчас им пришлось дать обещание сделать все от них зависящее. А после этого все стали дожидаться возвращения людей, которые отправились в Метапонт. Кельтский квартал замер в тревоге. Казалось, жизнь в городе прекратилась. Никто не работал, все застыли в напряжении. Все знали, что близится поворотный момент. В трапезнах начались ссоры. И преследуемые, и преследователи вернулись следующим вечером. Однако из девяти тысяч всех их оказалось только шесть тысяч. Кельты и германцы оказали сопротивление преследователям. Тем пришлось окружить их среди развалин Метапонта и прибегнуть к оружию. С обеих сторон пал каждый третий. В конце концов изменники были разоружены и доставлены обратно под конвоем. Крика среди них не оказалось. Фракийцы и луканцы провели пленных, связанных в грозди длинными веревками через восточные ворота. Город тотчас раскололся на две фракции. Те и другие оплакивали своих погибших и обвиняли противоположную сторону в братоубийстве. Доводов хватало всем, правда присутствовала на обеих сторонах. Ночь вышла бессонной, полной криков и страха. Тогда же ночью Спартак выступил с речью перед военачальниками и заявил, что если они хотят спасти город Солнца, то нельзя проявлять чистоплюйство. Привычным спокойным тоном он потребовал незамедлительной казни 24 главарей Смуты. Именно для этого он и требовал вернуть их. Это единственный способ спасти армию от превращения в банду грабителей. Впервые после Капуи военачальники осмелились возражать. Пока длились пререкания, в шатер проникали с улицы тревожные шумы и звуки столкновений. Кельты приступили к грабежу складов. Позволив своим приближенным высказаться, Спартак повторил, что другого выбора все равно нет, иначе развал армии не остановить, и что больше нельзя терять ни минуты. После этого он тихо спросил, кто из присутствующих намерен сопротивляться выполнению его приказов. Встали пятеро кельтов — Все гладиаторы из старой когорты. Прежде чем они успели выхватить оружие, стража, ждавшая сигнала вокруг шатра, разоружила их. Остальные поняли, что находятся в ловушке, и не проронили ни слова. Когда император, по-прежнему не повышая голоса, сообщил, что эти пятеро разделят судьбу зачинщиков беспорядков, военачальники не посмели возразить. Исключение составил один Эномай, до того молчавший. Когда стража схватила его, император в первый раз отвел взгляд. Все шестеры были выведены из шатра, связанные по рукам и ногам. Они бронились, легались, пытались вырваться, один даже разрыдался от ярости и гнева. Эномай свесил голову, на его окровавленном лбу синел желвак. Все шестеры были гладиаторами, товарищами императора еще по школе Лентула Батуата в Капуе этим совещание завершилось. Военачальники вернулись к своим подчиненным. Крикс так и не объявился. У северных ворот не хватило крестов, поэтому пришлось спешно сколачивать новые. Когда два фракийских взвода привели на площадь 30 осужденных, в том числе и на мая, вспыхнула драка, в которой были пострадавшие. Толпу удалось оттеснить, и здоровяки с бычьими шеями дружно наклонились, начав привязывание осужденных к крестам. На земле лежали в ряд 30 крестов. Преступников по очереди подтаскивали к крестам, швыряли на земь, прижимали спиной к шесту, разводили руки и привязывали запястьями к поперечине. Потом им развязывали ноги, тянули, чтобы тело приняло впоследствии надлежащее висячее положение, и привязывали к шесту лодыжки. Покончив с одним обреченным, Палачи брались за следующего из ждущих своей очереди. Те, оставаясь на ногах, сохраняли спокойствие. Потом в лежачем положении они начинали сыпать проклятиями, мотать из стороны в сторону головами, рычать и плевать деловитым здоровякам-палачам в лицо. Слуги Фанни смиренно утирали лица и принимались за следующего. Наконец, все тридцать легли на кресты, как поленья, Вели они себя по-разному. Одни изрыгали брань, другие громко пели, третьи молчали. Некоторые обменивались шутками. Один толстяк лежал неподвижно, обливаясь слезами и только дергая руками, словно в надежде освободиться. Юный Эномай вращал головой, но не открывал глаз. Потом кресты подняли. Взвод сделал это дружно по приказу командира. Каждый крест подталкивало сзади по трое солдат, подбадривающих друг друга криками. Кресты медленно приняли вертикальное положение, после чего были быстро закреплены. Руки казненных чудовищно напряглись, тела выгнулись, суставы захрустели. Один из расколоченных крестов переломился пополам, осужденный рухнул на землю, и всю процедуру его казни пришлось провести заново. Этим несчастным оказался тот самый слезливый толстяк. Когда его развязали, он стал утирать обеими руками слезы. Его быстро привязали снова. Город затих, словно скованный холодом. Люди попрятались в своих жилищах, факелы потухли. Город в немом испуге распластался по долине, освещаемый одними звездами. Но через некоторое время распятые начали кричать. Сначала они вскрикивали от боли в разнобой, потом крик их стал дружным, оглашающим через регулярные промежутки времени весь город. Он врывался в темные дома, метался по пустым трапезным, добирался до шатра под пурпурным стягом. Спартак лежал один в темноте, заложив руки за голову с каплями пота на лбу. Сейчас, когда его никто не видел, он при каждом крике жмурил глаза». Можно было даже поспорить вслух с самим собой, как принято у горцев. Сейчас не обязательно было корчить из себя императора. Воля должна быть едина, воля посвященных. Он один зрячий, все остальные слепы. Он один видит цель, конец блужданий, смысл всех возвратов назад. Он обязан гнать их вперед, иначе они разбредутся, как бараны. При этом он должен оставаться нечувствителен к их страданиям, Глух к их воплям. Как они не сопротивляются, он должен защищать их интересы, прибегать ко всем мыслимым средствам, даже самым жестоким и превышающим понимание его подопечных. И снова истошные крики распятых вспороли тьму шатра. Тридцать повешенных по-прежнему кричали хором, однако паузы становились все продолжительнее. Сначала в их воплях можно было различить членораздельные слова. Они молили о пощаде, звали братьев помочь им. Потом крики превратились в животный вой, звериный хор. Спартак по-прежнему лежал на подстилке и в темноте, обливаясь потом. Его никто не видел, поэтому губы его шевелились. Наконец он кликнул слуг, и они принесли ему огромный рог для вина с горы Везуви. После этого вход к нему был категорически запрещен для всех – даже для членов фурийского совета, явившихся посовещаться насчет репы, даже для защитника Фульвия. «Чем занят император?» — удивился тот. «Хочет напиться», — серьезно ответили слуги Фанни. За застегнутыми полами шатра, в полной темноте, лежал человек в шкурах, глядя на рог с вином. Давно, с ночи после победы на Везувии, он не был пьян. Но сейчас он знал, что ему лучше напиться. Опьянение снимает камень с души, самые мрачные мысли в пьяной голове рассеиваются. Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел на рог и ждал. Но опьянение не приходило. В голове возникали туманные образы, в лицо, в закрытые глаза заглядывали уродливые лица. Все это было не то, чего он хотел кто решает участь жребия, кто определяет судьбу человека после его рождения. У каждого есть нос, глаза, потроха и прочее, без особых различий. Однако тот, кто решает, разделяет будущих людей еще в материнских чревах. Одним суждено никогда не улыбаться или никогда не видеть улыбок, а других насильно тащат на солнце, чтобы оно светило именно для них. И вот они, безрадостное большинство, вырвались из подполья, разорвали свои цепи, подставили тела солнцу. И вообразили, что теперь все будет хорошо, с тел испарится гниль. Однако мир солнца, лишенный стен, создан не для них. Уж слишком они непривычны к яркому свету. Они продолжают вести себя, как слепцы, беспорядочно размахивают руками и дрыгают ногами, и все, что они заденут, бьется на куски. Ну что ж, Дикие звери нуждаются в палке и в узде. Сначала он вел их прямым, бурным путем. Они сеяли на ходу пламя, пожиная ненависти пепел. Путь оказался ошибочным. Вел он их и по гладкой дороге, но была она настолько извилистой, что трудно ее было найти глазом, а значит, и цель исчезала из виду. И снова они размахивали руками и дрыгали ногами издавая вонь бесчестия и отращивая волчьи когти. Его охватила ярость и отвращение. Схватив рог, он снова откинулся и утомленно зажмурился. И тут же увидел по другую сторону стола Крикса. Подпирая голову рукой, тот тянулся за куском мяса на столе. — Надо зарыть тела, — сказал Спартак. — Они смердят. Крикс почмокал и вытера подстилку жирные пальцы. «Жри! Или тебя самого сожрут!» — сказал он равнодушно. «Можешь предложить что-нибудь получше?» Спартак подался вперед, уставился в скучные рыбьи глаза Крикса и увидел в них великую печаль и тоску по Александрии. Потом Крикс растаял в воздухе, и его место занял Эссен, непрерывно качающий головой. «Можешь предложить что-нибудь получше?» — обратился к нему Спартак. Возможно отвечал Круглоголовый, ибо написано, что власть четырех зверей кончена, и на гору взобрался один, сын человеческий. Но слова его потонули в доносящихся издалека криках. То были тридцать казненных у северных ворот. На месте мудреца уже сидел кашляющий стряпчий, потирающий лысое темя. Спартак не очень-то его любил, но, наклонившись, положил руку ему на плечо. «Ты слышал крикса!» «Мне не нравятся его слова. Ты можешь предложить что-нибудь получше?» «Не бывает сплошной черноты и сплошной белизны», — отозвался защитник. «Зато всегда есть обходные пути. И снова тридцать человек на крестах взвыли в ночи. Среди них был юный Эномай. На лбу у Спартака снова выступил пот. «Слышишь? Вот куда заводят твои обходные пути». — Увидеть это можно, только дойдя до цели. — А идти приходится долго, — ответил защитник не слишком уверенно. — Нельзя столько ждать, — рявкнул Спартак и так расверепел, что очнулся. Перед ним стояли два толстошеих здоровяка и без факелов. Снаружи уже совсем рассвело. Глава одиннадцатая. Поворотный пункт. Утром к северным воротам стал стекаться народ. Два взвода фракийцев и луканцев образовали полукруг, ощетинившийся копьями. Тридцать распятых все еще кричали. Всю ночь они издавали регулярные истошные вопли. Когда кто-то из них лишался чувств от боли и отчаяния, его возвращали в сознание крики остальных, и он снова драл глотку вместе с ними. Крики продлевали им жизнь. Немало германцев и кельтов простояли на площади всю ночь, Много часов в глухом молчании. Когда рассвело, их число умножилось, но молчание так и не было нарушено. Тогда пришлось ощетиниться копьями третьему взводу. Когда поднялось солнце, площадь уже была заполнена плотной толпой. Молчание сменилось криками. Люди звали то распятых, то крикса. Распятые мерно вскрикивали им в ответ. Число взводов охраны достигло пяти. Солнце вырвалось из пеленок утреннего тумана, и распятых стало мучить жара. Когда они молчали, головы их свисали вниз, как у мертвых птиц. Когда же из их глоток снова вырвался крик, они вскидывали головы, ударяясь затылками о шест. Их крики заставляли смолкнуть толпу, но стоило только крику утихнуть, и толпа снова принималась голосить, и с каждым разом громче, более грозно. Солдаты теряли уверенность. Их командир, гладиатор Фракиец, отправил Вестового в шатер под пурпурным стягом, передать донесение, что так не может больше продолжаться. Он не отвечает ни за толпу, ни даже за своих подчиненных. Командир был другом Эномая, единственного из тридцати, уже переставшего вскидывать голову. Прежде чем Вестовой вернулся, один из людей в толпе протиснулся вперед, ожесточенно работая локтями и оказался в первом ряду это был ритор засим в своей древней тоге не закрывая рта и размахивая руками он отделился от толпы пастух гермий целившийся в толпу острием копья увидел его первым он безрадостно обнажил желтые лошадиные зубы и растерянно улыбнулся вернись обратно засим сказал он засим остановился толпа у него за спиной разом стихла его изможденное птичье личико было еще болезненнее обычного он был мертвенно бледен даже сер как его тога казалось он не узнает своего друга пастуха ступай назад дорогой засим повторил гермий едва не всхлипывая от безнадежности нам приказано сохранять открытое пространство между нами и вами но засим сделал еще один шажок вперед и взвизгнул, обращаясь к распятым. «Братья!» Распятые вскинули голову и что-то закричали в ответ. «Вы меня слышите?» «А вы их слышите?» — бросил он в сторону толпы. Рукава взметнулись в воздух, как знамена. «Хорошо ли вам висится, братья? Хорошо ли впивается вам в кисти свобода? Славно ли раздирается ваша плоть? Вот эта красная, текущая из ваших ртов, Это и есть государство солнца. Вас нанизали на палки, как червей, чтобы все мы могли лицезреть наступление века справедливости и добра. Из толпы раздался неуверенный смех, но большинство промолчало. Хриплый голос крикнул. Найдите крикса, он все это прекратит. К этому крику присоединились другие голоса. Теперь надрывалась вся площадь. Гермий, чуть не плача, размахивал копьем. Пытаясь напугать приближающегося Засима, зацепить острием край его одежды и тем привести в чувство. Но Засим сам рванул у себя на груди тогу. "Бей сюда, подручный тирана", завизжал он. Герми сделал шаг назад, таращи глаза. Солдаты справа и слева от него быстро скрестили копья. Стало очень тихо. Засим понял вдруг что остался один на ничейной земле между солдатами и народом. У него затряслись колени, ноги подкосились. Несколько человек подскочили к нему, думая, что его убили, и поддержали за руки. Солдаты не помешали этому порыву, поэтому вперед подалась вся толпа. Свободного пространства больше не существовало, люди окружили солдат. Те опустили копья, чтобы никого не поранить. Они устали... Перегрелись на жаре, проголодались, измучились от криков распятых, от безнадежности всей ситуации. Командир охраны без всякой уверенности отдал приказ атаковать, но он не был выполнен, и командир сам был этим доволен. Пройдя сквозь толпу, он заторопился к шатру под пурпурным стягом, где собрались все начальники. Теперь вся широкая площадь перед северными воротами была запружена ежесекундно увеличивающейся толпой. Солдат, которым совершенно не улыбалось рубить своих, уже нельзя было отличить от народа. Все говорили одновременно, без особого смысла и не очень громко. Однако гул многотысячной толпы достигал императорского шатра. Теперь распятые кричали, надеясь на помощь. Один только юный Эномай больше не поднимал головы. Пробирающиеся сквозь толпу женщины несли кувшины с водой, чтобы прижимать их к черным губам распятых стараясь утолить их жажду. У нескольких мужчин оказались при себе ножи и топоры. Они разрезали веревки, сняли распятых с крестов и потащили их прочь. Все, за исключением Эномая, были еще живы. Потом люди принялись крушить в щепки кресты. Герми и еще несколько солдат громко обсуждали, что обо всем этом скажет Спартак. Их равнодушно, совсем невраждебно отодвинули в сторону. Снова кто-то позвал Крикса. На этот раз к этому зову присоединилась вся площадь. «Крикс положит всему этому конец!» — кричала площадь. «Крикс отведет их домой!» В голосах, зовущих Крикса, не было слышно злобы, а только усталость и желание отправиться куда угодно, лишь бы в сторону дома. Засим снова решил, что пришло его время. Он забрался на один из поверженных крестов и замахал на ветру рукавами. «Братья!» — кричал он, обращаясь к морю голов. «Думаете, вы уже сделали свое дело? Разве вы не видите, что вас предали? Из кровоточащего чрева революции выпал новый тиран. Горе нам, помогавшим его рождению! Из сломанных цепей вы выковали себе новые цепи. Мы жгли кресты, а нас тащат на них вновь. Мы собирались возвести новый мир» а что вышло? Спартак ведет переговоры с господами, делает им все больше уступок, а в наших рядах льет все больше крови. В своей безграничной гордыне он верит, что для нашего же блага надо все дальше отодвигать цель, ради которой мы истекаем кровью и приносим жертву одну за другой. Он заставляет нас петлять по тропинкам, теряя из виду цель. И опять-таки ради нашего же блага. Несчастные, обреченные на танталовы муки. Что это за свобода, если она не освобождает от ерма непосильного труда? Что это за справедливость, если нам, как и прежде, приходится сносить плевки, умываться горьким потом, мечтать о будущем, вместо того, чтобы наслаждаться настоящим? Что это за братство, когда один командует, а все остальные повинуются? Истинно, его смертоносная гордыня не ведает пределов, ибо он заглушает голос своей совести, считая, что действует в наших интересах. «Убейте его! Убейте, братья! Ибо благонамеренный тиран хуже лютого людоеда!» Он подавился собственным криком. Рукава еще раз взлетели над расщепленным крестом. Но на сей раз слова его не вызвали одобрения. Толпа молчала. Потом кто-то снова позвал крикса, и к этому зову толпа с готовностью присоединилась. Крикс положит этому конец и поведет их домой. На площади собрались по большей части кельты и германцы, несколько тысяч душ. В голосах их не было злобы, только усталость, желание сбежать из противоестественного города, не участвовать больше в этих безумных боях, не жить больше в этом итальянском аду, не слышать речей, не подчиняться непонятным законам. Просто домой, домой. Крикс был одним из них. Он носил серебряное ожерелье, ему они доверяли. Он отведет их домой, а по пути им будет так же хорошо, как было в Метапонте. Им был необходим Крикс, немногословный, не тратящий время на законы. Пусть их ведет Крикс. Спартак распорядился окружить весь кельтский квартал. В городе жило сто тысяч человек, тридцать тысяч из которых были кельтами и германцами. Он мог положиться на фракийцев, луканцев, дакийцев, чернокожих. Он выставил войска на всех улицах, ведущих к кельтскому кварталу, а также с внешней стороны северных ворот. Через три часа после восхода солнца он сам вышел на площадь, где продолжающая разрастаться толпа, волнуясь перед сломанными крестами, упорно требовала Крикса. Крикс явился вместе со Спартаком, мрачный и бессловесный, как всегда их сопровождал всего лишь небольшой отряд слуг фанния толпа молча расступилась перед ними спартак вскарабкался на стену и поднял руку в знак того что будет говорить гул немного утих но не прекратился он обвел глазами толпу и увидел ее как один тысячи ноги и тысячирукий дышащий из густок на него дохнуло самоуверенной враждебностью глупостью гудящей людской массы Выхватывая из живой кучи отдельные лица, он впивался взглядом в их глаза и видел одно безумие, животное упрямство, вражду. Рот его наполнился горькой слюной, отвращением, презрением, переходящим в тошноту. Он заговорил. Его голос изменился. Он резал воздух и обрушивался на людскую массу, как хлыст. Сначала он повел речь о слухах насчет приближающейся римской армии, авангард который якобы как раз нынче вступил в Апулию. А они тем временем забавляются между усобицей. Потом он перешел к минувшему столетию мертворожденных революций, главным врагом которых было отсутствие единства в рядах самих восставших. Он говорил, а во рту у него густела горькая слюна, о торжестве ухмыляющихся господ, любующихся на их цирковой братоубийственный раж. Он предупреждал, что им придется тысячу, миллион раз раскаяться в освобождении осужденных зачинщиков, грабежа и бунтовщиков, либо вернуть тех на кресты. Он говорил о 20 тысяч казненных участниках сицилийского восстания, о десяти тысячах трупов на счету сулланской контрреволюции, об истреблении римских рабов после неудачного восстания Цинны. Он спрашивал и залитая солнцем площадь чернела у него перед глазами. Готовы ли они подтвердить собственным самоубийственным поведением утверждение врага, что человечество не созрело для лучшей жизни, даже не желает справедливости, а хочет, чтобы все оставалось по-прежнему? Уже первые слова принесли ощущение, что он не в силах пронять эту толпу, что его крик не пробивает коросту, покрывшую их порочные души. Слова его жгли, как удары хлыста, но это было похоже на жалкие усилия безумца, решившего выпороть море и верящего в успех затеи. Снова он выхватил из толпы лица и убедился, что взгляды по-прежнему равнодушны. Некоторые ухмылялись с кровожадным высокомерием тупости. Один крикнул, что лучше приличная кормежка, чем вечные его заклинания. Другой, что это не революция и не свобода, раз они по-прежнему трудятся в поте лица. Любому известно, что свободен только тот, кому не надо работать. И снова толпа стала звать Крикса. Вот кто все это прекратит и поведет их домой. А потом кто-то громко крикнул, что только в Галлии и в Германии настоящая свобода. И на это вся площадь впервые взорвалась ревом энтузиазма. Спартак посмотрел настоящего рядом с ним Крикса. Тот, хмурый и бессловесный, как всегда, выдержал его взгляд. Это было как некогда в палатке Клодия Глабера и позже, когда они расстались под Капуей. Снова они знали мысли друг друга. Было бы лучше, если бы дуэль между ними произошла еще в гладиаторской школе Линтула, и один из них, возможно, он, Спартак, погиб бы. Тогда Крикс стал бы единоличным вожаком Орды, залил бы всю Италию кровью, Все крушил бы на своем пути. Наверное, это и был бы правильный путь. Толпа на площади все громче требовала Крикса. Остальной город сохранил преданность ему, Спартаку. Главный среди слуг Фанни выступил вперед, ожидая приказа. Толпа на площади не была вооружена. Кельтский квартал был оцеплен. Оружие хранилось под надежной охраной в арсенале у Южных ворот. Молчаливый, преданный, красношей, здоровяк стоял перед Спартаком, ожидая императорского слова. Но тот молчал. Колебание длилось какую-то долю секунды, хотя он понимал с безжалостной ясностью, что именно сейчас решается судьба будущего. Если он отдаст приказ, которого ждет толстошей, то по лагерю прокатится волна кровопролития. Возможно, победителем выйдет он, Спартак, ненавистный, страшный, непререкаемый вождь то будет самый смертоносный и самый несправедливый обходной маневр, единственный, сулящий спасение. Другой путь, основанный на человеколюбии, неизменно вел к разрыву и, значит, к поражению. Понимая все это с небывалой ясностью, видя варианты будущего, как ожившие картинки, он уже не имел власти над своими поступками. Мудрость обходных путей никак не пересекалась с областью человеческих чувств. Крики распятых звучали в его ушах громче, чем хриплый голос лысого защитника. Мудрости знания уже не обладали достаточным весом, чтобы заставить его отдать страшный приказ. Куда девалась оскорбленная гордыня, обуревавшая его всего несколько минут назад? Теперь он стоял опустошенный, обреченно взирая на тысячеголовую людскую массу. Ради их же блага пришлось бы приказать их всех перебить, Это стало бы торжеством закона обходных путей. Однако другой закон у него внутри, питаемый из другого источника, требовал от него молчания, требовал подать Криксу сигнал, призвать его к себе. Словно из чудовищного далека доносился до него вопль тысячеголовой, тысячерукой толпы. Словно из чудовищного далека видел он теперь Крикса, сурового и равнодушного, как обычно рядом на гребне стены. С чудовищной ясностью он понял, что случилось непоправимое, что раскол армии состоялся, что судьба восстания предрешена. Как не чудесен дар провидения, над настоящим он не властен. С огромного расстояния он увидел, как суровый толстяк поднимает руку, услышал, как разом стихла безмозглая толпа. Неужели это происходит здесь, сейчас? Когда-то в далеком прошлом он все это уже переживал, События эти были ему хорошо знакомы, но избежать их все равно было нельзя. Как просто, напрямик, говорил мрачный тюлень с толпой. Император желает, чтобы исполнилась ваша воля. Буря энтузиазма. Как все ясно и просто на прямом пути. Они этого желают, и досвершится их воля. Это противоречит их интересам. Революция будет похоронена в их бурном ликовании. Так все и будет. Но что толку в этом знании? Он бессильно наблюдал за событиями, горек вкус мудрости, когда в венах тысячеголового чудища бурлит черный сок восторга. Нет, нельзя вести их, находясь извне. Нельзя вести, паря ввыси, гордясь своим мудрым одиночеством, хитря и отыскивая обходные пути, вдохновляясь жестокой добротой пророка. Век мертворожденных революций подошел к концу. Придут другие, уловят слово, станут передавать его из рук в руки через века. В кровавых схватках революций снова и снова будут нарождаться тираны, пока ревущий тысячеголовый человеческий комок не научится мыслить сам, пока понимание не перестанет навязываться ему извне пока оно не вылезет после чудовищных родовых мук из самого его тела, наделенное прирожденной властью над происходящим. Глава 12. Конец города Солнца. Начальники совещались недолго, они смертельно устали, и больше всего от слов. Все были рады, что раздел армии состоялся без промедления. При обсуждении подробностей выхода из города солнца все вели себя нарочито дружелюбно, словно речь шла о чем-то малозначительном, вроде строительства новых бараков у южных ворот или смены караула. Никто не осмеливался повысить голос или переглянуться. Спартак тоже говорил просто, как в прежние дни. Он заявил, что народ выразил свою волю, и теперь с руководителей снята ответственность. «Кельты и германцы», — продолжал он, — Общим числом в тридцать тысяч человек выбрали своим вожаком Крикса. Крикс поведет их через реку Пат и Альпы в Галлию. Сам он, Спартак, с фракийцами, луканцами и прочими, сохранившими ему верность, пробудет в лагере еще несколько дней, дожидаясь достоверных донесений от союзников, и сохраняет за собой право действовать сообразно содержанию этих донесений. Кельты и германцы ушли мирно, без происшествий. Уходящие пребывали в добродушном настроении и громко славили не только Крикса, но и Спартака. Два вождя обнялись на прощание у северных ворот. При этом Спартак тихо произнес, «Не лучше ли было бы, если бы один из нас давно уже убил другого?» Крикс недовольно посмотрел на него и ответил, «Какая разница?» После этого все тридцать тысяч мужчин и пять тысяч женщин и детей — Зашагали прочь по северной дороге, вздымая облака пыли. Их выход из города занял несколько часов. Оставшиеся в лагере спокойно проводили всех глазами, а потом долго и тоскливо вглядывались в медленно оседающую пыль. Наконец исход завершился. Настало время браться за работу. Треть города опустела, остальным двум третям через считанные дни тоже предстояло опустеть. Срок, назначенный Спартаком, истек быстрее, чем предполагалось. На следующий день после ухода кельтов Совет Фурии решил наконец выложить все на чистоту. В Риме консулами на наступивший год 683-й с основания города были избраны Луций Геллий и Гней Лентул, приверженцы реакционной аристократической партии, полной решимости положить конец волнениям рабов в Южной Италии. Сенат немедленно наделил их чрезвычайными полномочиями. Последние радостные для Рима известия с испанского и азиатского театров боевых действий пришлись очень кстати. Свежих рекрутов и новых наемников можно было использовать в кампании против рабов. Две хорошо обученные армии, общим числом в дюжину, полностью укомплектованных легионов, уже выступили из Рима. Оба консула лично командовали войсками что случалось в истории республики крайне редко, только в самых экстренных случаях. Это известие, как и весть об уничтожении флота эмигрантов, укрепило волю членов Совета Фурий, которые без прежних колебаний заявили фракийскому князю, что Совет к своему огорчению не сможет более снабжать армию рабов продовольствием. По их словам, ситуация в мире в последние месяцы коренным образом изменилась. К Риму вернулась его традиционная, хоть и незаслуженная военная удача, и фуриям приходится, как это ни прискорбно, принимать во внимание обстоятельства, к тому же собственные склады города тоже совершенно пусты. Последнее, кстати, было чистой правдой, одним из последствий изменений в политической ситуации. Ведь зерно поступало в фурии Сицилии. До недавних пор римский правитель Сицилии, Лавкач по имени Веррес, делал ставку на скорый переворот в Риме и снабжал пиратов зерном в кредит, отлично зная, что зерно окажется в непокорных фуриях, которые, в свою очередь, передадут его главарю разбойников Спартаку. Теперь же Верес, подпав под влияние оратора Цицерона, поступил как последний негодяй и, пренебрегая судьбой города Солнца, сделался внезапно сторонником Римского Сената поэтому амбары Фури нынче были так же пусты, как и амбары города Солнца, о чем благородный старик-советник с глазами на выкате, снова отправленный на передовую, смог на сей раз сообщить, совершенно не кривя душой. От себя он добавил, что совершенно не разбирается в правилах торговли пшеницей. После этого он справился о юном Эномае, отсутствие которого заметил и о котором отозвался, как о воспитанном молодом человеке. При этом он выразительно смотрел на Фульвия своими старческими глазами в красных прожилках. Фульвию пришлось закашляться и отделаться ничего не значащим мычанием. Престарелый советник попросил его передать наилучшие пожелания фракийскому князю, после чего удалился, с трудом держась на слабеющих ногах. На следующий день прибыл с большим опозданием долгожданный посланец испанской эмигрантской армии он привез письмо предводителя эмигрантов «Сертория» с согласием на условия антиримского союза, но при этом сообщил, что ночью, сразу после составления этого письма, «Серторий был убит». С самого начала в лагере беженцев не было согласия. Происходившие там расколы в точности отражали политическое дробление в самом Риме. Люди ничего не забыли и ничему не научились. Некоторое время назад Среди них объявился сомнительный персонаж по имени Перпенна, критиковавший Сертория как полководца, чьи действия выглядели с точки зрения этого неуемного бунтаря чересчур робкими. В конце концов он договорился до обвинений, что Серторий проводит время в пирах, транжирстве и распутстве. Примечательно, что сам Перпенна располагал неограниченными финансами невыясненного происхождения который щедро расходовал на приобретение себе союзников. Когда Сирторий, собравшись наконец силами, высказал ему в лицо, что он является провокатором, который оплачивается римским сенатом, Перпенна и его приспешники решили действовать. Устроив пир в честь Сертория и дождавшись, пока гости опьянеют, они затеяли ссору. Сирторию было противно за этим наблюдать. Он откинулся и закрыл глаза чтобы уже никогда их больше не открыть. В его тело вонзилось более ста кинжалов, пока Марк Антоний, его сосед по столу, удерживал его за руки и за ноги. После этого распад мигрантской армии и победа Помпея стали делом считанных месяцев, а то и недель. Вольнолюбивая оппозиция Риму была побеждена из-за слабости ее вожаков. Беженцы сами обрекли себя на поражение, увлекшись распрями. Слабость противников, а не собственная сила, снова, в который раз, спасла дряхлый режим, давно переживший свое время. Сколько еще раз будет повторяться в веках этот постыдный спектакль? Этим вопросом задавался Фульвий, хронист и защитник. Ответ требовался скорее от него самого, чем от Спартака, сидевшего напротив в шатре под пурпурным стягом, и, как ни странно, вовсе не переживавшего из-за трагических известий. Он даже умудрялся улыбаться своей прежней добродушной улыбкой, памятной по первому этапу восстания, хотя источники его веселья залегали очень глубоко, подобно тому, как бьют в горах ключи, выдавливаемые из недр гранитными мышцами. На сей раз их беседа происходила при свете дня. Сам Фульвий был до нельзя огорчен, к тому же его мучил сухой кашель и ревматизм, последствия давней дождливой ночи под капой. И вот, сотрясаясь от кашля, он спрашивал, сколько еще раз повторится в веках такой же постыдный спектакль. Но человек в шкурах сидел напротив него, широко расставив ноги по привычке горцев-дровосеков, и, знай себе, улыбался. «Чему тут улыбаться, когда все кончено, и призраки прошлого празднуют возвращение в души сломленных и отчаявшихся?» «Что ты намерен предпринять?» — спросил он императора, не скрывая враждебности но улыбка императора осталась дружеской и рассеянной. «Мы двинемся домой», — ответил он тем слегка удивленным тоном, каким сообщают о том, что решено уже давным-давно. Внезапно весь город солнца снова засуетился, как потревоженный муравейник. Так бывает, когда после долгого штиля обвисшие паруса корабля трогает ветерок, мачты издают облегченный скрип, и киль снова взбивает пену. Так же радостно люди тащили прежде бревна с гор, строили склады и бараки, возводили свой город. Теперь они с детским воодушевлением крушили дело своих же рук топорами, растаскивали стены по бревнушку, сравнивали город с землей. Прямые, как солнечные лучи, улицы теперь усеивали обломки. Все, что могло сгодиться, выносилось из мастерских и грузилось на подводы. Выметались амбары, Из удивленной земли вырывались шесты, которые удерживали палатки. Несколько дней кельтский квартал казался чужой планетой. Теперь же из неприятного воспоминания он превратился во вдохновляющий пример. Стук молотков и радостный шум сопровождали и рождение города, и его смерть. Спартак расхаживал по лагерю, наблюдал за его разрушением, смеялся, давал фракийцам советы, как работать шустрее сам участвовал в разборке общественных трапезных. Он вернул себе прежнюю любовь. Он снова стал веселым товарищем, соратником, как в чудесном прошлом, человеком в шкурах. Тревожный огонь в его глазах потух, вечерами он пил из рога вино, а ночи проводил с худой темноволосой женщиной, на которую у него так долго не хватало времени. С его плеч был снят неподъемный груз — Кончилась повинность служить поводырем, бродить кругами, искать обходные пути. Даже воспоминания о юном Эномае, жертве его робкой попытки настоять на своей правоте, сгладились. Их сменила приятная пустота. Все предвкушали поход домой. В горах восторжествует подлинное государство солнца. Там для всех найдется местечко. И для луканцев, и для чернокожих – и для любого другого, кто пожелает к ним присоединиться. Этот город был бледен и безжизнен. Слишком прямы были его улицы, слишком суровы его законы. Союзники так и не пришли к ним на выручку. Италийские братья не откликнулись на зов. Век Сатурна так и не наступил. Для этого еще слишком рано или уже слишком поздно. Урожай еще не созрел или уже сгнил. Пусть тот, кому это нужно, вникает в подробности, перегружая свой мозг. Радость была искренней, настроение праздничным. В первый день своего существования и в день кончины лагерь оглашался криками ликования. Мастерские, амбары, трапезные, пожирало пламя. Равнину озаряли яркие факела прощания. В день ухода Круглоголовый человек сидел в углу палатки и читал при свете масляного фитиля пергамент, который разворачивал на коленях. Шевеля губами, он бормотал некоторые отрывки, переходя на тоскливый речитатив, клал торсом поклоны. Другие отрывки он сопровождал покачиванием головы и возмущенным вздыманием рук ладонями кверху. Казалось, он читает и не глазами, а всем телом. За этим занятием его застал пастух Гермий, заглянувший попрощаться. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил пастух. «Ссорюсь с Богом», — отвечал старик. «Разве это позволено?» «У всех по-разному. Мой Бог даже требует, чтобы я с ним спорил. Это ему необходимо, иначе он начинает сомневаться в себе и в человечестве. Вот он и устраивает проделки, чтобы всех раздразнить». «Что еще за проделки?» не понял Герми. Истинной целью его прихода к старику было получить утешение, потому что уход из города солнца безмерно его огорчал. Но теперь он забыл о своем горе. Ему страшно захотелось узнать, какими такими проделками дразнит смертных бог человека с круглой головой. «Написано, — начал старик, — что много народу пришло некогда с востока в долину между двумя реками, поселилось там...» и решила построить город. «Где была та долина?» — спросил пастух гермей Он уже уселся и приготовился добросовестно слушать. «Очень далеко, между высокими горами и морем. Удивляться тут нечему. Долина между горами и морем есть везде». И говорили те люди друг другу, «Давайте построим город, какого еще не бывало, чтобы больше не жить рассеянными по всему миру в нищете». Стали они валить деревья, стаскивать их на буйволах в долину, лепить кирпичи и делать из ила скрепляющий камни раствор. Город их начал расти, но люди остались недовольны. «Давайте возведем башню», — говорили они друг другу. «Башню, какой еще не бывало, чтобы не быть больше рассеянными по свету». «Башня», — разочарованно протянул Гермий, — «про башню я ничего не знаю». «Это тоже не должно тебя удивлять», — сказал старик, «ибо смертные возводят много разных башен, то из кирпича, то еще из чего-нибудь. Но в небесах восседает Бог, видящий, как эти башни посягают на его заоблачное царство, в которое он не желает впускать человека, подобно тому, как не во всяком саду есть место для всякого дерева». Но люди строят и строят башню свою, дабы возвыситься над остальными живыми тварями, почтить Создателя, но и побеспокоить его. Бог, взирающий на строительство, одновременно польщен и раздражен. Вот и думает он, какую проказу устроить, чтобы людям досадить. И вот слышит он, что все они говорят на одном языке и понимают друг друга, что естественно для созданий, объединенных общей целью. И мыслит Бог, куда же это их заведет? Возможно, цель их будет достигнута, после чего они успокоятся, а это грубо нарушит правила моих забав с человеками. Обрушусь-ка я на них, устрою проказу, смешаю языки, чтобы впредь они заикались, кричали и не понимали друг друга. Пусть у них единая цель и одна участь. Так он и поступил, и люди перестали понимать друг друга, забросили свою башню и разбрелись по свету. Гермей грустно улыбнулся, показав желтые зубы. «Какая страшная сказка!» — сказал он. «Все сказки страшны», — подтвердил круглоголовый, рассеянно кивая. «Их начинают, но никогда не заканчивают. Взять хотя бы эту, про яблоко, съеденное наполовину, или другую, про лестницу, на которую почти взобрался человек, но в последний момент у него треснула берцовая кость, и он всю жизнь прохромал или про недостроенную башню, которую теперь равняют с землей, дождь и град. Гермий грустно помолчал и спросил. «Ты из-за этого ссорился с Богом, когда я пришел?» «Ты угадал», — ответил старик. «С кем еще мне ссориться из-за красавицы башни? Может, с дождем, с ночью, с ветром, треплющим на флагштоке пурпурную трепицу?" «Лагерь ликовал» как в день своего рождения. Мастерские, амбары, трапезные гибли в ревущем огне. Совет Фурии тоже не подкачал. Напоследок уходящие получили в дар 20 бочек старого фалернского вина.